Передав Любе все, что было перечувствовано за это время, княгиня вдруг смолкла и глубоко задумалась. В горнице было совершенно темно, только свет от фонарей на улице проникал в растворенное окно, и какое-то колеблющееся мерцание будто колыхалось в комнате, будто скользило и двигалось по серым стенам и снежно-белому потолку. «Прикажете свечи зажечь?» — тихо спросила Люба. «Нет-нет», быстро вымолвила княгиня, «нет, так лучше». И она прибавила тихо, «Люба, я хочу у тебя спросить. Отвечай мне правду только, Люба, ты не осуди меня, Люба. Слышишь, не осуди, Люба, тебе бы это грешно было, ты меня с детства знаешь, ну вот, я хотела давно спросить». И если бы не было совершенной темноты в комнате, то Люба увидела бы, как при этих словах лицо княгиня вспыхнуло и ярко зарумянилось, как опустились вдруг веки с серебристыми ресницами и скрыли, будто потушили, блеск ее чудных глаз. Да, впрочем, если бы не было совершенно темно, то княгиня и не заговорила бы. «Люба, я буду спрашивать, но ты...» — едва слышно произнесла она. «Только ты не говори много». Ты мне отвечай только на мои вопросы. Ты своего не говори, Люба. Не говори, чего мне не надо. Ты только отвечай прямо, что я спрошу. И голос княгини, смущенный и даже грустный, слегка дрожал, звенел необычной нотой, боязливо и трепетно замирал в горле. «Извольте, моя дорогая, до чего отвечать-то?» простодушно отозвалась Люба. «Я ведь, знаете, разумом-то не с к о р о б о г а т о Ты, Люба, замужем, ты мать. Тебя не обидел Господь, как меня. Ты знаешь чувство, которое мне незнакомо, а я ничего, ничего. Ты можешь поэтому все мне отвечать, и этим ты можешь очень-очень помочь мне». Голос княгини незаметно перешел в шепот. За гулом города, который все врывался в отворенное окно, Люба едва ловила, едва распознавала слова. Княгиня взяла Любу за руку и, слегка отвернувшись от нее, как бы глядя на мерцавшую вдали Москву, стала спрашивать подругу, часто перебивая ее и останавливая на половине ответа. Люба отвечала просто, спокойно, естественно. Ни удивления, ни те ничего л и б особенного, о что могло оскорбить слух княгини, не проскользнула ни в словах, ни в голосе простодушной богомольной подруги детства. На много вопросов ответила она, как могла, не понимая вполне повода их. Наконец, княгиня перестала спрашивать, смолкла, сжала Любе руку и, вздохнув, задумалась. Наступило мертвое молчание. Обе женщины остались неподвижно, как были у окна, одна в кресле, другая на скамеечке в ногах, и обе, едва освещенные слабым дрожащим светом уличных огней, являли собой нечто особенное, странное, будто замысловатую или символическую картину. Свет из окна неравномерно падал на обеих. Белая, гладко приглаженная голова княгини была в лучах большого фонаря и выделялась еще страннее, Казалось еще з о л о т и с т е среди полутьмы и к о л ы х а н и е трепетных лучей. Люба сидела ниже, почти на полу, куда не проникали лучи света, и только белесоватый отблеск потолка и стен, да чудные звезды за окном, сверкавшие в вышине, могли слегка освещать ее маленькую фигуру. Статная красавица с чудную золотистую головой, будто светящуюся во тьме, И со стройным и пышным бюстом, с нежным цветом лица, блестящим взором, тонко очерченным профилем, со строгим очертанием сжатых губ и теперь в обманчивой полумгле около некрасивой и малорослой Любы казалось действительно чем-то высшим. Если то худенькое существо, поместившееся чуть не клубком у нее в ногах, женщина, то что же она сама? Недаром ее имя Мадонна. Да, одна из них считалась по праву и в своей среде красавицей, другая даже между своими слыла дурнушкой. И вот между ними целая пропасть, небо и земля.